Вся суть в одном единственном завете. То, что скажу до времени тая, я, Я это знаю лучше всех на свете, Живых и мертвых знаю только я. Сказать то слово никому другому Я никогда бы ни за что не мог передоверить. Даже Льву Толстому нельзя. Не скажет. Пусть себе он Бог, а я лишь смертный. За свое в ответе я об одном при жизни хлопочу. О том, что знаю лучше всех на свете. Сказать хочу и так, как я хочу.